Глава тридцатая. Сплю хреново. От вчерашнего ощущения удовлетворенности нихуя не остается. И плевать, что по итогу вышло все, как хотел. До конца же недоволен. Нет никакой разрядки. Даже близко. Яйца дымятся. И башка тоже. Плавит меня. Под утро вырубает. Но практически сразу подбрасывает опять. «Сука! Что это?» Показалось. Морщусь. Проваливаюсь. «Нет, не показалось». Звук только нарастает, крепнет и по вискам лупит вовсю. Бесит пиздец. Блять, да что это за нахуй? Слуги совсем охуели? Откуда этот голдеж? Без того затылок чугунный. Подрываюсь рывком. Челюсти аж скрипят. Раздражение душит. А звуки не прекращаются. Набирают обороты. Не то плач, не то смех. Тут до меня и доходит. Узнаю. И злоба вся резко гаснет. Маша. Моя. Громкая очень, звонкая. Резвится, забавляется с утра пораньше. Переносится, сдавливаю на автомате. Ну ничего, не такой уж и пиздец. Даже виски почти не ломит. Иду в душ. Там ее тоже хорошо слышно. Или это уже в башке звенит. Хуй теперь разберет. Быстро собираюсь и выхожу. Внизу расхаживает Матвей. А этот здесь какого хера? Босс. Рядом показывается один из моих помощников. Вы сказали выполнять все распоряжения хозяйки. Смотрю на него. Этот человек вещи привез, сообщает дальше. И что? Просто откашливается. Ставлю вас в известность. Ну, охуенно, когда меня ставят в известность, что в доме чужой мужик. И это моя жена его пригласила. Сам вижу, отрезаю. Долбоеб кивает. Моего взгляда хватает, чтобы он съебался и больше не заряжал всякую поебень выхожу на кухню. Арина там вещи разбирает и за дочкой приглядывает. Сразу отмечаю, что тут дохуя всего прибавилось. И высокий стул для ребенка, в котором сейчас сидит мелкая, и стол. Даже несколько разных. Небольшие, яркие. И еще много игрушек. Ну, нормально. Красиво расставлено. Арина постаралась. А то вчера только один чемодан. Напрягло. Конечно, я им все, что надо, куплю. Но, видно, первое время ребенку привычнее с теми вещами, которые знает. Застываю, наблюдая за тем, как Арина мелкую кормит. А так глаза на меня вылупливает, зависает, есть перестает, смотрит и все, изучает, даже ногами дрыгать прекращает. Ну чего, узнаешь уже, чувствуешь, кто твой папка. «Доброе утро», — говорю. «Доброе», — кивает Арина и улыбается, когда снова на мелкую смотрит. И понятно, что эта улыбка только ради нее, хочет успокоить ребенка. Мне бы она хуй бы так заулыбалась. Ладно, похер, это пока. Мелкая с меня взгляды не сводит, но потом вдруг выдает. «Мам!» «Да, Маш?» «Мама, пить!» Арина улыбается опять, уже иначе, более расслабленно, по-настоящему. Наливает воду в маленькую чашку, дочке подает. Та сразу в нее вцепляется. Хватка крепкая, понятно в кого. Ощущается моя порода. Сам не знаю, почему будто подвисаю, наблюдая за ней. Вроде ничего такого не происходит. Подумаешь, пьет. Но, блядь, есть в этом что-то. Забавная она. Шухарная. И даже пьет как-то интересно. Чашку свою держит. Другие дети не такие. Хотя, когда я за другими детьми наблюдал. Семья у нас большая. Детворы много. На больших праздниках встречаемся. На каких-то особых событиях. Но это совсем другое. «Все!» Заявляет мелкая. Все. Чашку ставит перед собой. Наелась. Напилась. Ну да, все. Теперь руки вытягивает. А можно ее взять? Спрашиваю. Маша кушает. Говорит Арина. После короткой паузы опять что-то подает дочке. Но мелкое уже ни в какую. Все! Повторяет уверенно. Смотрю на Арину. Она едва заметно кивает. Но видно, как вся напрягается. И хоть старается не показать, но у нее все на лице написано. Подхожу ближе. «Идем», — говорю мелкой. «Давай я тебя подержу. Не первый раз мне приходится ребенка держать. У самого младшие братья были. Сестра. Знаю, как с детьми обращаться. Шагаю вперед. А мелкая уже руки не тянет. Даже как будто назад подается. Подальше от меня отодвигается. Головой крутит. Мать ищет. Арина рядом. Но все равно на расстоянии. И хоть опять старается улыбнуться, но мелкая перемену чувствует в момент». Ерзает, брови хмурит. Насторожилась. Маша, обращаюсь к ней. А она как отшатнется? «Мам!» — вскрикивает. Арина ее подхватывает. И мелкая в нее вцепляется покруче, чем в ту чашку с водой. Взгляда с них не свожу. Внутри все поднимается, закипает. И хоть умом понимаю, давить это надо. Нехер показывать. «Ну, блядь, не сейчас!» — бормочет Арина, перехватив мой взгляд. «Ты же видишь, она расстроена». Мелкая хнычет, ерзает, явно нервничает. И меня аж продирает от этого. «Что за херня?» «Тише, Машенька», — говорит и продолжает качать дочку Арина. «Ну, чего ты? Маш, все хорошо». Но, только и выдает та. Лицо у нее на груди прячет. Прямо вся туда зарывается. В шею тыкается. В разметавшиеся пряди волос. «От меня прячется». Она не привыкла прибавляет Арина, бросив взгляд на меня. Понял, блядь. А так она никогда не привыкнет. Говорю, с трудом подавляя разгорающуюся внутри злость. Ну как она ко мне привыкнет? Сучка молчит. Конечно, молчит. А что ей сказать? Расчет у нее четкий. Уехала. Забрала моего ребенка. Теперь мелкая родного отца не узнают. Охуительно. Нужно пробовать, говорю ровно. Привыкнет. Ты должна нам с Машей помочь. «Потому что я из ее жизни уже никуда не денусь». Опять поворачивается ко мне, дальше успокаивая мелкую легкими покачиваниями. Смотрит так, что... «Нет», — отвечает спокойно и холодно. «Не сейчас». «А когда?» «И не так», — выдает твердо. «А как тогда?» Снова молчит. «Мне что делать предлагаешь?» Сажу сквозь зубы. Она губы поджимает, а потом как выпалит... «Мозги включи!» «Чего?» Подсказываю. Игрушку какую-нибудь купи, — шипит она. Это ребенок. Найди подход. Так, как ты привык, здесь не получится сделать. Машка все чувствует. Как я привык? Да. Как? — рычу. Силой, — бросает хмуро. И Нечего на меня рыкать. Не я виновата, что ты не умеешь себя с детьми вести. Звук открываемой двери заставляет резко повернуться. На пороге Матвей. Заносит в комнату большую коробку. Это последнее, сообщает он. Отлично. Вот уж кому давно пора отсюда уюбывать. Матя! Оборачиваюсь. Вижу, как мелкая рукой взмахивает. И в улыбке растягивается. Уже и забывает, что хныкала пару секунд назад. Быстро же у нее настроение меняется. Матя! Повторяет. Одной рукой Арину за шею держит, а другую к этому уроду протягивает. Зовет. Да, Маш, говорит Матвей. Опять я. Подходит ближе. Руку ей подает. Она его тут же ладошкой по ладони шлепает и хихикает. Довольная. Прямо заливается все. — Матя! — сияет. — Ты как? — Халясе. А у самой еще слезы не просохли. ебок на меня косится. Еще и с таким видом, будто это я охренел. Ребенка довел. А я нихуя не делаю. Он же мелко и нравится. И вон как выходит. Резво она переключается. Ну да. К этому ублюдку привыкла. Он уже давно рядом крутится. А я так. Хер с горы, блядь. Телефон вибрирует. Смотрю на экран. Из офиса. Сука. Ответить надо. Никто бы меня сегодня не дергал. Без повода. Значит, там что-то серьезное.